Ханская власть держалась исключительно силой пришельцев, теми, кого привел хан из своего Касимова. Местное войско почти распалось, и поэтому в значительной мере способствовал сам Шагалей. Его поведение и отношение к народу казанского ханства не было ничего, что говорило бы о принадлежности хана к этому народу. Он вел себя не как сородич, а как иноземный захватчик, покоривший чужую страну. При всем том Шеголей сохранял внешний этикет ханского управления, истори заведенной в Казани. Он окружил себя советом знатнейших из тех подхалимов, которые ползали у его ног. Распределил между ними роли советников, иногда собирал у себя казанскую знать, устраивал пиры и угощения. А, впрочем, приглашения на эти ханские увеселения делались довольно оригинально. Посланные хана являлись в дом приглашенного, и независимо от его желания принять или отклонить это приглашение, забирали гостей и уводили к хану на пир под конвоем. Во время таких перов хан был гостеприимен и не творил никаких подвохов по отношению к своим гостям. Все они всегда возвращались благополучно, в целости и сохранности к себе домой. Счеты с людьми Шаголей сводил помимо этих званых вечеров. А Дашева Шаголей встретил как старого друга. Он старался показать, что несказанно рад его приезду, и надо отдать справедливости артистическим способностям старика. Играл эту роль он удивительно ловко, совсем естественно выглядело его радушие. Держался хан со своим гостем запросто, будто невзначай то и дело величал его бояринам. Он отвел лучший покой своего дворца для дорогого гостя, окружил его многочисленной прислугой, кормил истинно по-царски. На попытку Адашу заговорить первый же день о приезда, оделавший Галей, замахал руками, зажмурил маленькие глазки и завосклицал, «Ой, ой, ой, нет, нет, нет, пожалуйста, боярин, не надо, сегодня никакой разговор не буду говорить, сегодня будем только пировать, ты поди насквозь промерз, вон ведь какое морозище, а ты по воле ехал». С пива надобно, чтобы разогреть твое нутро, опущай, она тает мало-мало. В тот же вечер Шеголей устроил пир горой в честь приезда именитого русского гостя. Но Алексей Федорович не потерял этого дня даром. Он успел поговорить с русскими, жившими при Шеголее в Казани, и узнал, что сведения о связи Шеголей с Турцией и Крымом неосновательные. Тайный сыск русских не подтверждал этого. Это несколько успокоило Адашева, однако он не отказался от мысли добиться задуманного им и государем. Уточнив обстановку, он стал дожидаться беседы с Шеголем с глазу на глаз, как назло хан весь день был не один и занят какими-то делами. Он не раз просил гостя не прогневаться на недостаток внимания к нему. «Замаялся я, Алексей Федорович, — говорил он, — юрт у меня большой, народу много, а порядок мало. Вот и кручусь, как мельничное колесо». Только вечером удалось наконец приступить к разговору с ханом. А Дашу просил Шигалей не обижаться на царя Ивана Васильевича за то, что он загнал его сюда, в Казань. Получалось так, будто не сам Шагалей стремился занять казанский престол, а сделан это лишь в угоду и по просьбе русского царя.